Ваши контракты на текущее воплощение. Что вам нужно узнать прямо сейчас? Все, что происходит с тобой, не случайно. Все выпадающие тебе возможности, все трудности и проблемы, все удачи и неудачи, все встречи с другими людьми были предусмотрены контрактами, которые ты заключил сам с собой, точнее, с твоим высшим Я перед воплощением. Твои контракты тесно связаны с жизненным уроком. Контракт – это договор о том, что на твоем пути встретятся именно те ситуации и обстоятельства, которые наилучшим образом будут способствовать прохождению урока. Но в этом нет предопределенности, это только потенциальная возможность. Все зависит от того, как ты проходишь урок, какие решения принимаешь. Если ты проходишь его в любви и благодарности, если ты ищешь позитивное и духовное решение любой проблемы, преград на твоем пути станет меньше, а удач и счастливых стечений обстоятельств больше. Упражнение. Глазами ангела. Если вы переживаете из-за каких-то проблем и забот, значит, надо напомнить себе, что вашему духу Известны наилучшие решения и выходы, и с помощью Духа эти проблемы могут быть решены легко. Взгляните на ситуацию глазами Духа. Вспомните, что вы проходите на Земле важные уроки, и ваша проблема – часть этого необходимого вам опыта. Главный урок состоит как раз в том, чтобы вспомнить о своей божественной природе – и найти божественные, духовные решения всех проблем. Отождествитесь со своей божественной сутью и представьте, как бы вы, ангел, увидели происходящее. Ангел полон любви, ангел точно знает, что ему невозможно причинить вред. Ангел уверен в своих силах, потому что он располагает божественной энергией, а она всесильна, кроме того, Ангел с восторгом и энтузиазмом воспринимает свою временную роль человека на земле и получает удовольствие от каждого своего шага в этой роли. Он рвется жить, действовать, проявлять себя. Представьте себя таким ангелом, проникнитесь его настроем и быстро дайте себе ответ. Что я должен сейчас сделать, чтобы быстро, легко и радостно найти наилучший выход из этой ситуации или наилучшим образом справиться с этой задачей? Вам обязательно придут в голову хотя бы 2-3 новых варианта действий, о которых вы раньше не задумывались. Выберите самое подходящее, естественное и приятное для вас решение и осуществите его так, Как сделал бы это ангел? Когда вы сталкиваетесь с неприятностями, в первую очередь вспомните, что это не случайно. Это контракт, и все идет по плану. А затем примите эти неприятности не как повод для страданий, а как вызов. Вызов, который вы бросили сами себе. Вы запланировали себе эти неприятности, чтобы найти из них наилучший выход, и тем самым изменить свою жизнь и изменить контракт. Вы увидите, как все мгновенно изменится при таком подходе. Вы успокоитесь. Вы перестанете считать себя пешкой в руках судьбы. Вы перестанете чувствовать себя жертвой обстоятельств. Вы возьмете на себя ответственность за происходящее в своей жизни – Благодаря этому вы почувствуете себя сильнее, и вы поймете, что на самом деле находитесь на своем пути, и всегда были на нем, просто не видели возможности этого пути. Вы думали, это путь страданий, но это путь выхода из страданий. Крайон. Упражнение. Изменение привычных реакций. Это упражнение поможет вам поменять ваши привычные реакции, которые у вас возникают во время встречи с трудностями и проблемами, если это реакции уныния, раздражения, неверия в себя и так далее. Измените их на другие, позитивные. Для этого закройте глаза, расслабьтесь и подумайте о какой-то ситуации, которая вызвала у вас негативные реакции. Например, вы встретились с какой-то трудностью или проблемой. Воспроизведите эту ситуацию в своем воображении и вспомните свои чувства в связи с ней. Затем представьте, что вы словно бы отступаете в сторону от себя, занимаете позицию зрителя или стороннего наблюдателя. Мысленно соединитесь со своей духовной ипостасью «высшим Я» и представьте, что смотрите на ситуацию его глазами. В таком случае лишние эмоции и негативные реакции исчезнут. Скажите себе, «Это вызов для меня, и я принимаю этот вызов. Вот так задача. Ну что ж, я ее решу». Представьте, как вы смотрите на ситуацию объективным взглядом, словно со стороны, как наблюдатель, и благодаря этому – Видите суть дела, и вам открываются способы решения проблемы. Представьте, как у вас появляется энтузиазм и даже воодушевление. Вы потираете руки и стремитесь поскорее решить задачу, будучи уверенным в успехе. Скажите себе, что перед вами возможность для духа проявить себя. Рассмотрите возможные варианты выхода, которые у вас появятся, когда вы выйдете из привычных негативных реакций и действуйте, если проблема еще актуальна и требует решения. Если она уже не актуальна, осталась в прошлом, все равно представьте, как вы ее разрешаете, действуя иначе, чем раньше, с энтузиазмом и не падая духом. Это даст вам позитивный настрой при возможном столкновении с подобными проблемами в будущем. Аффирмации «Я беру на себя ответственность за все, что происходит со мной. Мне по силам разрешить любую ситуацию наилучшим образом. Что бы ни происходило со мной, это замысел Бога, и это во имя любви. Все, что происходит со мной, я запланировал сам» а значит, это мне во благо. Любую проблему я могу превратить в благоприятную возможность. Уроки, которые я прохожу на земле, делают меня сильнее. Я решаю проблемы в любви, а не в страданиях. Упражнение. Завершение контракта. Если главный урок дается на всю жизнь, то любой контракт вы можете завершить по своей воле, если он выполнен или стал неактуальным. Подумайте о чем-то, что в вашей жизни кажется вам неправильным несправедливым, что вызывает страдания и заставляет переживать. Вы можете не понимать, в чем смысл этого, для чего вам это дано, эти неприятности могут вам казаться лишь досадной помехой на вашем пути. Как вы обычно пытались справиться с такого рода проблемами? Большинство людей выбирают один из двух путей. Либо бегство от проблемы, попытка сделать вид, что проблемы нет, в надежде, что она и в самом деле как-нибудь исчезнет. Либо попытка силой переломить ситуацию. К какому способу чаще прибегали вы? Какие результаты это приносило? Существует третий путь – взять на себя ответственность за проблему, посмотреть на нее глазами Бога, который внутри вас, понять, в чем урок, и найти духовное решение. Допустим, у вас конфликт с кем-то из близких. Избегать столкновений не удается, решить проблему путем гнева, запугивания и ссор тоже не получается. В связи с подобной или любой другой проблемой сделайте следующее. Останьтесь наедине с собой, успокойтесь и расслабьтесь. Если это трудно из-за того, что вы взволнованы, сделайте несколько глубоких вдохов и медленных выдохов, представляя, что стоите на вершине горы и дышите чистейшим горным воздухом. Он наполняет все ваше тело, и омывает все ваши клетки. С каждым выдохом все тревоги и беспокойства покидают вас. Затем скажите себе, «Все, что происходит, я запланировал сам. Мы договорились об этом со всеми участниками событий. Мы договорились также найти наилучший выход из этой ситуации. Это мой контракт, и я беру на себя ответственность за то, чтобы выполнить его наилучшим образом. Затем мысленно соединитесь со своим божественным «Я». Посмотрите на ситуацию глазами Бога, которые внутри вас. Подумайте о том, что главный урок — сохранить в своей душе свет и любовь, чтобы не происходило. И с любовью разрешить ситуацию так, чтобы не поддаться тьме и не разрушить ни себя, ни других перечислите хотя бы несколько созидательных, благоприятных вариантов развития событий. Затем обратитесь к Создателю. «Дорогой Создатель, я намереваюсь отменить все предрасположенности, приведшие к возникновению этой ситуации. Я намереваюсь отменить вариант развития событий, предполагающий страдания». Я намереваюсь трансформировать все диссонансные энергии в любовь и свет. Я намереваюсь найти наилучшее духовное решение для завершения этого контракта. Прошу твоей помощи и поддержки в этом. Не сомневайтесь, что вы получите помощь и поддержку. Продолжайте смотреть на ситуацию глазами любящего Бога. Мысленно обратитесь к божественному началу всех участников проблемной ситуации и пожелайте им любви, добра, мира, благополучия. Представьте, что ваша ситуация уже разрешилась наилучшим образом. Визуализируйте эту картину. Сохраняйте умиротворенное и доброжелательное состояние, и перед вами начнут появляться Возможности для наилучшего разрешения проблемы.